— Да, кому рассказать? Воинство великого Хедина бредет, еле-еле подбирая обессилевших. — Это никому и не рассказывай, — пробасил Арбас, заботливо протиравший без того начищенный до блеска ствол бомбарды. — Даже Айтеросу, как вы его называете. Эльфы только отмахнулись. И что теперь? Сменил тему Ульвейн. И вял наглухо заперт, пробиваться туда. — Придется силой, — закончил за него гном. — Ничего, не впервой. Эйвиль умела ждать, а еще лучше умела прятаться. Она видела все и все слышала.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 Вь суетятся, прорываются, совершают подвиги или даже жертвуют жизнью. Она и поступила как должно истинному вампиру, и теперь она получит силу. Очень много океаны, силу ненужную дальним, Им ее не воспринять, не просмаковать, не пропустить сквозь себя.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 Пока еще вы трепыхаетесь и бьетесь, как рыба на мелководье, а я чувствую, как стягивается сеть. И должна признаться, испытываю при этом несказанное наслаждение. И Виль не выдержала, потянулась, умиротворенно улыбаясь. Спина вампирша еще томно выгибалась, когда в сладостные предвкушения ворвалось совершенно новое чувство.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 В горле клокотала ярость — прервать, рассечь, оставить их наедине с тьмой и отчаянием, особенно его убийцу. Ракот она просто выпьет досуха. Кровь богов не забывай, а убившего Артрею разорвет в клочья собственными руками, вернее, когтями. Нить бьется все сильнее. Не равен час. Ее почувствует даже такая тупица, как Гилерра. По ней этой нити можно прорваться вниз. Два полка учеников Хедина и Ракота. Едва ли новые покровители ивиль обрадуются такой компании. Они ведь просили привести новых богов одних, без армии, способных натворить дел. Ивиль забеспокоилась. Как она не сообразила сразу, что появление здесь Гилеры и Ариса с гномами...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 А покровители молчат. Ни слова, ни звука. Считают, что все идет хорошо, и ей нечего беспокоиться. Нить бьется и вибрирует, и виль, кажется, что гул разносится на все упорядоченное. Человек и бог, бог и человек, и уже не различить, кто где». Идут друг к другу сквозь серый туман, где так хорошо было бы укрыться ей Эйвиль. И сквозь черную броню вяло все громче начинает звучать грозная песнь еще одной силы, тоже вступившей в настоящий бой.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 И невольно Сильвия пожелала Игнациусу еще более полной победы. Вот если бы он вдобавок взял верх над спасителем. Браво, мессир! Я, последний из Красного Арха, от души аплодирую вам. У вас стоило бы поучиться. Я согласна на ежедневную порку или на постель, или на порку в постели. Или вообще на все, что вам нравится? Вот только я больше не та, при видео богатых и знатных старичков начинает блудливо бегать глазки. Впасть в ноги Игнациусу он ведь, похоже, возьмет вверх. Нет, пробивалась из глубины злобная. Вверх возьму я. Вернее, его не возьмет никто. Я Сильвия.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 Бегут по лестницам зомби в шипастых доспехах, выкрашены алым и зеленым. Как-то там орки и Клара, выдержат ли? А вот и какой-то отряд в белых латах играючи расчищает от зомби лестницу. Тела в красном и изумрудном горохом сыплются вниз. В отличие от рысей безымянной, они тупо валятся на площадке нижних ярусов. Откуда-то явилась нежданная помощь. Что ж, всякий враг империи клишней, клешней — мой друг. «Папа!» — почти взвизгивает Айсоне. Мимо с чудовищной скоростью проносится человеческое тело. Сколь не миг, однако некромант успевает узнать Саладорца. Спина великого мага пробита, грудь разворочена, он кажется мертвым. Но, конечно, только кажется: убить у автора трактата о сущности и на бытия, не так просто. Солодорец не просто падает, он мчится с невообразимой быстротой, точно торопясь скрыться в глубинах великой пирамиды, единственной истинно великой, и достойной так зваться. Все прочие сооружения лишь блекло ее отражение. Вот.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 Неужели алмазные и деревянные мечи защитили таки новую хозяйку? Мгновение нехромант обдумывает это, но нет, не похоже. Рана нанесена чем-то иным, чья сила ядовита. И драгнир могущественный, но чисты. Они скорее бы не оставили ничего от самого тела Евенгара. Ты видела, дочка? Видела, отзывается Аесоннеа.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 Тело Сладорца падает, руки мага бессильно раскинуты, торс превратился в почерневшее месиво обугленного мяса и костей. «Если он оживет и после такого, то уж точно как зомби», — думает некромант. Упокоить бы его сейчас, просто и без выдумок. Строго по книгам, чтобы лежал в уютной узкой могилке и не шевелился. Затеплилась остававшаяся у Фесса вторая половинка Аркинского ключа, Чувствуя близость двойника. Все верно. Подобное притягивается подобным, особенно магическим. Айсоне настигала Солодорца. А сам великий маг уже не падал комком бездушной плоти. Нет. венгар шевелился. Полет его замедлялся, а взгляд мертвых глаз не отпускал Фесса. Крылья юной драконицы сомкнулись вокруг Солодорского мага.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 выдернул некую скрепу, удерживавшую великого мага на самом краю серых пределов. Через того хлынула щедро вбрасываемая в сила, рывком оттаскивая своего слугу от края смертной пропасти. Саладорец что-то рычит, изо рта у него летят брызги почему-то зеленого цвета. Сверху надвигается яростный шум крыльев, Семеро драконов настигают юную товарку. Эвенгард русливо пригасает, сжимается в комок, обхватывая колени руками, и проваливается вниз, в единый миг исчезая в бездне. Только что был здесь, и вот уже его нет, а вокруг лишь лопаются молнии, посылаемые защитниками великой пирамиды утонувшего краба. — Какое ж силище! — невольно думает фэс Так и не воссоединившаяся со своей половиной часть аркинского ключа в его руке вновь холодна, словно уснула на время. Чаргас со остальные берут Аэсонэ в кольцо. Рысь первые и безымянные давно отстали. Им, наверное, сейчас ничего не угрожает. Мощи гнев пирамиды обращены только на дерзко ворвавшихся в самое ее сердце драконов. На них одних. Вот содрогнулся от удара молнии Редрон. Взревел от боли, но осталось в строю Вайес. Маги пирамиды пристрелялись. Молнии мелькают все ближе и ближе. Взрываются огни шары. На какие-то футы промахиваются каменные ядра и острые ледяные копья. Дно! Ну скоро ли? Или у этой бездны и впрямь его нет? Но не зря же говорили, что у корон страж перехода что Великая Пирамида должна закончиться черной ямой. Слепящая нить молнии оплетает шею и крылья белем. куркаясь, отлетает в сторону Флейвелл, и фэс кричит, не слыша собственного крика. Кажется, огненные кнуты стигают не драконов, а его самого. «Что я могу сделать? Что?» «Далеко позади».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 И Чаргас она только оскорбит. Я сделаю все так, как ты говоришь, дракон. Хорошо. Эхом отзывается Чаргас, и взревев, бросается в бок, принимая на себя молнию, предназначенную едва держащейся в строю Флейвелл. Красно-кирпичный чешуя вожака-хранителей дымится, кое-где лопается. Сам дракон вскидывает голову, кричит от боли, но место в боевом порядке не теряет. А впереди вновь начинает маячить человеческая фигурка, источающая гнилостный зеленый свет. Саладорец И на сей раз ему не уйти. Позади один за другим выдыхают пламя ярусы. Осталось продержаться совсем чуть-чуть. Тишина. Мягкие щупальца протягиваются со всех сторон, оплетают голову. Тьма. Глазницы словно залиты невесомыми чернилами. Магия. Ее больше нет. Осталось лишь то, что делает бывшего истинного мага новым богом. — Брат, что случилось, брат? — Это спрашивает хитроумный Хедин. В голосе Ракота прежняя ярость, сейчас смешанная с горечью. «Мы в ловушке!» Игнациус обхитрил всех, даже тебя. Мы ждали грандиозной битвы, а нас повязал по рукам и ногам какой-то захудалый колдунчик. И даже Хаген не помог, хотя должен был следить за каждым его шагом. «Куда?» — смотрел читающий. «Куда они вообще делись, и мой, и тот, что сопровождал Хагена?» Прочитающих ей и сам бы не отказался узнать, что же до Хагена. «Коль не справился даже он, то значит, Игнациуса никак не назовешь захудалым колдунчиком». «Пусть себе!» — ворчит Ракот. «Можешь пошевелиться, брат?» «Нет. А ты?» «То же самое!» Славно, тихо произносит Хедин. Славно попали. Ищерпывающее. В каждом звуке чувствуется переполняющий ракота гнев. Есть мысли, как отсюда выбраться, брат. Хедин молчит. Впервые ему нечего сказать. Да, конечно, он сможет разобраться в механизме этой ловушки. Для этого понадобится время, сосредоточенность и его собственная божественность. Он терпеть не может этого слова, но сейчас и и не подберешь. То, что невозможно отнять, от чего невозможно отсечь никакими стенами, лежащее в самом основании сущности, носящее имя Хедин. «Только боюсь, к тому времени все кончится». Ракот не старается скрыть горечь. «Чего ты ждал, брат?» «Атаки дальних», — признался Хедин. «Атаки дальних», — кажется, в словах ракота мелькнуло презрение. «А что, если ловушка Игнациуса и есть та самая атака?» «Это молодые боги сражались с нами в открытую, в чистом поле, рать против рати». «Меч против меча. А на что способны дальние? Ты так уверен, что...» «Ни в чем я не уверен», — сорвался, познавший тьму. «Дай мне подумать, брат, я найду решение». «Не сомневаюсь, но здесь не обойтись одними хитроумными заклинаниями». «А чем же...» Тьма пропускает лишь голоса, ни шороха одежды, ни позвякивания доспеха. «Брат, Игнациус продумывал каждую деталь этого заклятия много десятилетий, может, даже веков. Крючок цепляется за петлю, чары наслаиваются одни на другие. Даже тебе такое не расплести миг. А тебе не пробиться силой, как и тебе магией, брат». «Нет, эти стены разорвет кое-что иное!» Хедин чувствует, как его губы начинают кривиться в саркастической усмешке. Однако что-то останавливает познавшего тьму. Никогда еще Ракот не говорил с такой уверенностью. Бывший властелин мрака, похоже, знает нечто, недоступное ему, Хедину. Нечто давно им забытое, но что? Император воспарял все выше и выше окутанный волнами необжигающего пламени. Какая-то часть разума понимала, что это конец, что в настоящем мире на твердой земле Мельин он мертв, и труп его распался невесомым пеплом в тот миг, когда две латных перчатки нашли друг друга, и когда кость впилась в кость. Но разве он умер? Если может видеть, слышать и осязать. Или это гримасы агонии, бред сгорающего разума, растянувшегося в вечность последние мгновения? Ураг императора еще рядом. Белые перчатки словно сплавились друг с другом. Император никогда не принадлежал к сословию магов. Умел творить кое-какие чары, это верно. Но лишь за счет врученного радугой кольца с черным камнем, заставляя в частности порхать по библиотеке пергаментные свитки. Горящая кровь от белой перчатки, высасывавшая из него силы словно вампир. Но злой вражий дар, сам того не желая, поделился с правителем Милино магическим умением. Нет ни боли, ни страха. Одно неотвязное, заполнившее все существо желание Нет, страсть закрыть разлом. Пройтись по страшной ране в теле мельина каленым железом, превратив самого себя в тлеющий орденым стальной пруд. Ране не важно, что чувствует прижигающий ее. Но для этого... Надо вырвать у призрака вторую перчатку, и здесь не поможет ничто, кроме собственной воли. Под ними милин, обезображенный, подвергшийся насилию, но не обесчещенный. Неведомая императору сила, злая сила, несомненно, изгнала из него древних хранителей, что десятки веков стояли на страже. Что ж, придется справляться самому. Человеческая воля, твердо решив пожертвовать телесной оболочкой, способна на многое. Беда лишь в том, что просто жертвой тут не обойдешься. Сколько легионеров сложили головы, храбро сражаясь за империю, где они родились, и за императора, принявшего их присяги. «Разве их пролитая кровь хоть немного, но сузила края разлома?» «Сузила!» Вдруг пришел ответ, и правитель Мельина встрепенулся. Говорил Ракот, с трудом, словно задыхаясь. Или же голос его пробивался сквозь неведомые преграды. «В тебе сейчас горит и она тоже. Кровь всех, кто погиб за Мельин!» Неважно от лапли козлоногих, от мечей семандрийцев или жертвенного ножа магов Радуги. Обратись к ним, мой ученик, возьми цену их смерти. Других союзников у тебя не осталось. Ракотли произнес эти слова, или просто воображение императора, неважно. Он твердо знал, что делать. И во имя чего. Огненный смерч возносил двух сцепившихся врагов все выше. Еще чуть-чуть, они достигнут небесного купола. Пора кончать с ним. По-императорски достойно правителя Мильина. Вот они, глаза тени, словно две дырки в черепе, заполненном гнилью. Вы ничто, козлоногие твари. Вы тлен, прах и разложение. Заклятие нерга не ослабляло вас, напротив, придавало вам новые силы. Наделяло способностью разрушать самим, без посредников. Тогда я не разгадал хитроумный план всебесцветных, иначе никогда бы не обратился к ним за помощью. Вы — пустота стоящая на грани между бытием и небытием. Та самая грань, она состоит из вас, вы — инструмент превращения, ничего больше. Призрак шипит, оскалив черные пеньки из зубов. Морок и видимость, но отражающая внутренняя суть, суть тлена и праха. Все живое мельин, отжив свое, уходит обратно в его землю, возвращая всеобщей матери, взятые в долг на время собственных дней. Круг замыкается. Великий круг жизни, где смерть — естественный закат, за коим глубокая ночь. А там, кто знает, может и новый рассвет. Но вы, явившиеся твари бездны, Вы — размыкание этого круга, нарушение установленного хода вещей, сбой в исполинских часах, регулирующих жизнь ни людей, ни народов и даже не империй, но миров и их совокупностей. «За мной, Мелин, а за тобой, Козлоногий!» От далекой земли поднимаются легкие серебристые тени». Люди, животные, дома, какая-то утварь, даже детские игрушки. Все, что с любовью творили человеческие руки, во что вложены труд, умения и душа. Лица легионеров и совсем молодых мальчишек, едва вставших в строй и погибших в первом же бою, и седых ветеранов, прошагавших от моря до моря. Тех, что полегли, быть может, прикрывая тех же мальчишек-новобранцев. Дети. Не допели, не добегали, не доиграли. Их нашел жертвенный нож мага Радуги, уверенного, что он творит сейчас меньшее зло. Сейчас они тоже рядом со мной. И еще лица тех, кого накрыло смертоносным приливом кто не успел или не смог уйти, убежать от надвигающейся лавины, кто остался на захваченных козлоногими землях, они тоже жили недолго. Твари не знали никаких ритуалов, они не приносили никого в жертву, нет. Они просто убивали все живое, оказавшееся у них на пути. Императору кажется, в спину ему упираются тысячи рук. И даже детские ручонки обретают сейчас совсем не детскую силу. Горящая кровь выплескивается наружу, обволакивает задергавшуюся тень. Только теперь приходит боль, рвущая, выворачивающая наизнанку, раскалывающая кости тупым зубилом. С болью подступает и страх, извечный ее союзник. «Ужас, что на задуманные не хватит сил!» Императору кажется, он кричит, разрывая связки. Но ему отзываются, и в хоре множества голосов слышится нежный голос Сямни вместе со звенящим детским голоском, произносящим только одно короткое слово. «Папа!» Вейде, вечная королева эльфов, обитателей леса со столь же выразительным именем, обернулась. Все исполнено. Обреченный Виал, куда ворвался вечно голодный спаситель, остался позади. Следы уходящих заметет. Никто не бросится в погоню. Время начинать все заново. В другом мире, под другими звездами. Никто ведь не снимет с нее главного долга, того, что она сама возложила на себя, спасать от посмертия всех погибающих эльфов. Неважно, где в упорядоченном их настигла гибель. Королева Вейда — единственный настоящий некроман, среди своего народа, вытащит души из долины теней. Что творится сейчас в покинутом ею мире? Эльфийка старалась не думать. Прожив под его небом бессчетные века, видев собственными глазами первый приход Спасителя и творимые им чудеса, она твердо знала. Когда ему взбредет в голову посетить Эвиал вторично, ее народа там уже не будет. Ради этого она служила всем, кто мог помочь». Предавала и меняла союзников, вступила в распред даже с сородичами из Нарно. В глазах инквизиции все должно было выглядеть как настоящее. И потому ссора между светлыми и темными эльфами тоже получилась настоящей. С пролитием крови, все как полагается. Святые отцы купились». Без выведенного у них я никогда бы не составила такое заклятие, что позволило увезти из всех до единого эльфов, обитавших там. Даже гордецы из заповедного леса, царственные, как они себя называли, эльфы, последовали за ней. Сели не все, неважно. Кто не последовал, тот не эльф. А там внизу драка будет та еще. Даже жаль, что она Вейда не увидит. Глупая Анетта так и не понял, в чем главная цель ее заклятий. Она в том, чтобы оттолкнуться от непроницаемого барьера, ограждающего западную тьму. Ослабленная заклинанием, надломленная, преграда не выдержала. Вэйда знает... Она слышала грохот обвалов, видела крипты, проваливающиеся сами в себя. Даже жаль, что приходится уходить. Всегда мечтала увидеть, как спаситель схватится с западной тьмою. Впрочем, цена соответствует. Нет больше Вейда, королевы Вечного Леса. Есть владычица эльфов и виала, а в скорости и иных миров. «Теперь потребуются тела. Много тел. Предстоит возродить воплоти тех, кто поделился с ней силой, необходимой для победы. А глупые людишки пусть остаются там, внизу, на поживу спасителю». Вейда оглянулась и едва заметно сдвинула брови. Покинутый ею ивиал сверкал гладкой истине черной броней. Кто-то или что-то восстановил разорванную было преграду, вновь запечатал мир. Да так, что теперь оттуда едва ли вырвется даже спаситель. Точнее, он-то как раз вырвется. Это была просто фигура речи, но даже ему придется попотеть, если, конечно, у таких сущностей есть пот. Было там и что-то еще, какое-то непонятное шевеление на самых границах. Вэйда не хотела приглядываться, то есть пускать вход, какие бы то ни было заклятия про знатчики. Они неизбежно выдали бы ее с головой. Однако сила к пределам ивиала Виала подступила нешуточная. Конечно, против спасителя никакая армада не покажется достаточной. Но в любом случае мы убрались оттуда вовремя, успокоила себя эльфийка. «И ничто не последовало за нами следом», — прибавила она. «Каррррр!» — <-right> Вейда вздрогнула. и, окутывающей окрестности вяло мглы вырвался огромный ворон, пронесся над самой головой эльфийки, играючи, увернувшись от выпущенных в него стрел. Видно, до этого он гнался за уходящими перворожденными, умело скрываясь в складках между мирия. Так что все искусство королевы Вечного Леса не смогло его обнаружить. Он показал себя не раньше, чем счел это необходимым. Королева эльфов пробрала дрожь. На нее в упор смотрели глаза страшной птицы. Совершенно не вороновы, красные, с четырьмя зрачками в каждом. Вейда пошатнулась, нелепо взмахнула руками... И вся магия разом вылетела из головы. Ворон пронесся, хрипло каркнул еще раз и скрылся, канул в густом тумане, поднимавшемся по обе стороны проложенной в межреальности тропы. Потрясенную владычицу подняли, она лишь махнула рукой. Идите, мол. Длинная колонна ивиальских беглецов продолжала путь, однако мгновенно разнесшийся слух о жутком спутнике заставлял эльфов пугливо втягивать головы в плечи и посылать зачарованные стрелы во все, что представлялось хоть чуть-чуть подозрительным. А сама Вейда молчала. До самого конца ей уже проложенного пути, когда впереди замаячила бело-голубая глобала нового мира, с которого, как рассчитывала эльфийская властительница, начнется новая история ее расы. Что-то подсказывало былой королеве брошенного ею вечного леса, что все окажется совсем не так, как ей представлялось. Но это уже... Совсем другая история. «Вот так встреча, Гилерра!» Арис церемонно поклонилась крылатая дева. «Не ожидал тебя здесь встретить!» — пробасил Арбас, перекинув бомбарду с одного плеча на другое и без светских ухищрений протягивая миниатюрной отдате широкую, словно лопата ладонь. Аррес с Сульвейном элегантно кланяясь, поцеловали изящные кисти гарпии. Оказавшись возле самого Эвиала, подмастерья Хедина не могли не столкнуться. — Неужели наставник мне не доверяет? — в ужасе подумала Гилерра, глядя на пару усмехающихся темных эльфов изысканных, словно обнаженные стилеты. Широко ухмыляющийся в бороду сказал казался рядом с ними неотесанной деревенщиной. «Не доверяет, и потому прислал еще и их мне на... на помощь или на смену?» А Этерос отдал нам приказ идти к Авиалу. Видя напряжение Адаты, поспешно заговорил Арис. «И...» — Что он велел вам сделать, когда вы до него доберетесь? Темные эльфы переглянулись. — Не обращай внимания, дева! — прогудел гном, представляя чудовищную бомбарду к ноге. — Нас не присылали встать над твоим полком. Тут такие дела закрутились. Он помотал косматой головой. — Горат, то есть я хотел сказать раз велел нам спешить в Авиал. «Ну, зачем или для чего?» — не сказал. «Мне тоже». У Гелерры отлегло от сердца. Ну что же тогда с повелителем?» «И что мы станем делать?» С иронией показавшейся Гарпии неуместной осведомился Ульвейн. «Ты знаешь, что там внизу, крылатая?» «Чего пристал к девочке?» Арбас валуном вдвинулся между ними. — Драка там идет, и почище, чем у нас с козлоногими. — Не чуйте, эльфы, и ты, Гилера. — Оно и понятно. Броня уж больно хороша. Ну а мы, гномы, для того и есть на свете, чтобы знать, как через такую проломиться. И как через такую слушать, конечно, и дело. — Преклоняюсь, — без тени иронии кивнула Гелера. Но наш учитель... А это раз как говорите вы, эльфы или горат, как сказал бы ты, гном. Что с ним? Он там внизу? Ему нужны мы? Следует ли нам силы взломать броню и вяло? Я уже почти собралась». «Если собралась, то зачем медлить, Адата?» — громыхнул гном. «Наш учитель там, внизу. Его голос доносится из этого шара, словно из горной шахты. Надо ломать». — Ждать тут нечего. — Верно сказано. Басом произнес незнакомый голос, и собеседники мало что не подскочили на месте. Посреди охраняемого лагеря, разбитого не где-нибудь, а в межреальности, куда нет хода никому праздно шатающемуся, несмотря на кольца многочисленных дозорных, в том числе марматов лучших сторожей упорядоченного, появляется чужак. Перед опешившей четверкой возник старый воин, мощный телом, с орлиным носом, разметавшимися, словно после скачки, длинными седыми волосами. На поясе знаменитый на все упорядоченный меч, короткий и широкий, в прозрачных ножнах, словно из хрусталя. Клинок казался золотым, хотя самого благородного металла тут не было ни грана. «Старый хрофт!» он же Один, Игг и еще множество разных имен. Друг-конфидент учителя и его брата-повелителя тьмы. Из-за плеча древнего бога осторожно, переступая восемью тонкими ногами, выглядывал слепнир. Уф! — выдохнул Хрофт. — Успел! И сразу же без паузы. — Поднимайте всех, время пришло! — Но сильно могучий! — дерзнул возразить Арбас, задирая бороду. — Ломить через эдакую преграду — и проще, не прошу ни деревенский полетень перескочить, курицу спереть. — Не курицу спереть! — расхохотался отец дружин, выразительно берясь за эфес золотистого клинка. — Это, друзья мои, куда громче получится. Арбас, это броня по твоей части. Тем более есть у нее один изъян, мелкий, мельчайший. Вам, пожалуй, что и незаметный, а я вижу. Ударим все вместе, все твои бомбардиры, Арбас, все ваши лучники, Аррис и Ульвейн, твой тоже, крылатая -то дева. Новомодные заклинания — это не для меня. Мы привыкли стены ломать, а не подкупать стражу». Гелиара задумалась, не являются ли слова древнего обидным намеком на учителя. Старый Хрофт усмехнулся. «Готовьтесь! Времени у нас немного, потому что Ракот и Хеден...» Он перевел дух, словно не сразу решившись донести черную весть. «В ловушке! И без нас им не выбраться!» О том, что братья-боги могут не выбраться даже с их помощью... Отец дружин само собой умолчал.